Четвертая дорожка четвертой кассеты. И вправду, конец всегда схож с началом. Ведь один конец всего и лишь одно всего начала, подобно тому, как есть один конец множеству вещей, так и с одного начала происходят многие вещи, которые вновь во благости Божией подчинятся Христу и соединятся в Святом Духе, придут к одному концу, который похож на начало. А если все это так, то наша телесная субстанция приведет к тому, что любая вещь должна интегрироваться, чтобы быть одним со всеми, и Бог будет всем во всем. Но все это не наступит в один момент, но медленно и постепенно, через бесконечные века, ибо исправление и очищение наступят не сразу и не во всех, но индивидуально. Одни станут первыми, другие последуют за ними, третьи останутся далеко позади. И так бесчисленными путями проследуют все, исключая недругов, чтобы соединиться с Богом, и последний враг – смерть, но и она сгинет, и не будет более врагов. Необходимо заметить, что на этом пути определяется судьба разумных существ, выбирают ли они путь прогресса, либо регресса, а значит, переход от демона к человеку или ангелу, либо обратный ход, прежде чем все вернется на круги своя к изначальному состоянию. Христос воплотился в этом мире один только раз, и его инкарнации суждено оставаться уникальным, невоспроизводимым событием. Ориген возводит высшую степень свободную воли людей на всех уровнях их существования – На финальной стадии восторжествует свободный судья всякого из всех созданий в триумфе любви, исполняя его волю. Все присоединятся к нему уже без угрозы нового падения. По оригену писание можно читать на трех уровнях. Первое – буквальном. Второе – моральном. И третье – духовном, что наиболее важно, но и более сложно. Ориген замечателен во всех трех, и сами его ошибки проистекают от духовного переизбытка, а не от суетного желания быть оригинальным. Ориген был апологетом христианства в точном смысле этого слова. Мысль Оригена, который всегда желал быть человеком церкви, выступает в сущностной гармонии с фундаментальными посылками христианской веры. По логике субординационизма Он ясно видит различия между Божьим миром и тварным миром, решительно утверждает творение мира из ничего, центральную роль логоса в творении и восстановлении, в конце концов, всего тварного и искупленного. М. Симонетти Ориген был умом наиболее философским и эрудитом из эрудитов античной церкви. Пятое. Золотой век патристики 4 первая половина пятого века. 5.1. Наиболее значительные персонажи золотого века патристики и никейский символ веры. В 313 году произошел решительный поворот. Константин принял Миланский дикт, которым была санкционирована свобода христианского вероисповедания и культа. Были, наконец, прекращены преследования, и христианская мысль становится легальной и преобладающей. На протяжении IV и первой половины V веков христианская догматика приняла достаточно определенные формы, отшлифованные в жарких дебатах. Это было закреплено на соборах, ставших вехами в истории церкви. Никейский, 325 Эфесский, 431 и Халкедонский, 451. Среди теологов этого периода особенно яркими были Евсевий Кисарийский, 260 340, Известна его работа История церкви, 324 год, Оригеновской направленности, Отчетливые симпатии к Платону, выражены в его Евангельском определении, где Платон сближается с Моисеем. Арий, 256-336, родом из Ливии, который утверждал, что Сын Божий был сотворен из ничего, как все прочее, спровоцировав тем самым тринитарные дискуссии на Никейском соборе. Афанасий, 295-373, предложивший тезис консубстанциональности односущности отца и сына, став сильным оппонентом Ария, и триумфатором Никейского собора. Василий Ниский, Григорий Ниский и Григорий Назианзин, о которых речь впереди. Их блистательными именами отмечена философская культура этой эпохи. Немессий из Эмесы был автором трактата о природе человека. Упомянем также Синессия из Кирены, 370-413 который основал последнюю Платоновскую школу в Александрии, став позже епископом Птолемаиды. Значение Никейского собора 325 года состоит в принятии так называемого символа веры, обязательного для всех сознающих себя христианами – кредо. Веруем во единого Бога Всемогущего, Создателя, всего видимого и невидимого, а также во единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына Божьего, рожденного Отцом Своим, от сущности Отца, Бога от Бога, света истинного, от света истинного, рожденного, несотворенного, единосущного, с Отцом Своим, волей которого все сотворено, что есть на небе и что есть на земле. Ради нашего спасения Он сошел и воплотился посредством Святого Духа, а на третий день Он воскрес и вознесся на небо и приедет вновь, чтобы судить живых и мертвых. Верую в Дух Святый. Русско-православная версия. Веруем во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли,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 и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшися. Распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите, живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго, Господа животворящего, и же от Отца Исходящего, Иже с Отцем и Сыном споклоняемо, и славимо глаголовшего пророки. Эт Два. Светило и Григорий Ниский. Среди теологов этого времени особенно интересен Григорий Ниский. 335, -й, 394, -й, который вместе с братом Василием 331, -й, 379 -й, и Григорием Назианзином 330, -й, 390 -й, стал достойным преемником греческого наследия. Вернер Джегер охарактеризовал это так: Ориген и Климент вышли на высокий уровень рефлексии однако теперь требовалось куда больше. Ориген, без сомнения придал христианской религии дух греческой философской традиции, но то, к чему стремились отцы Каппадокии, это была некая тотальная христианская цивилизация. Задавшись такой целью, они внесли существенный вклад в создание новой широкой культуры, что очевидно вытекает из любого фрагмента их сочинений. Они противостояли греческой мысли – стимулируемой государственной мощью, вспомним императора Юстиниана, но тем не менее не скрывали своего восхищения перед наследием греков. Между греческой религией и греческой культурой можно найти демаркационную линию. Очевидным образом, есть жизненная связь между христианством и эллинизмом в новой форме и на другом уровне, найденная уже оригеном. Не будет большим преувеличением говорить о некой разновидности христианского неоклассицизма. В каппадокийских трудах христианство выступило законным правоприемником греческой традиции, достойной неугасаемой жизни. Не только потому, что она преодолевала сама себя, играя важную роль в процессе цивилизации мира, но и спасала, давая новую жизнь культурному наследию, особенно риторическим школам этого времени, становившимся слишком искусственными на фоне классической традиции. Мы немало говорили о возрождении греческой и римской классики как на Западе, так и на Востоке. Однако не следует недооценивать тот факт, что в IV веке, в эпоху Великих Отцов Церкви, произошло подлинное возрождение греко-римской литературы, которая дошла до наших дней, персонализированная в магических именах этой эпохи. Разницу между греческим духом и римским характеризует тот факт, что Латинский Запад имел своего Августина, тогда как греческий Восток формировал свою культуру через Каппадокийских Отцов. Джеггер, подготовивший новое критическое издание сочинений Григория Низского, показывает иное прочтение каппадокийских философов теологов. Как бы то ни было, но феномен разрастания пространства разума внутри веры без того, чтобы редуцировать разум к светскому его измерению, становится для нас фактом. Воспользуемся же священным писанием в качестве правила и закона для любой теории, заявляет Григорий Низкий. «Светская культура стерильна, ибо не приводит часть к целому. Ведь не все эти теории во всем пусты и бессодержательны, но почему-то часто прерываются выкидышем прежде, чем попадут в световую зону божественного познания». Греческая философия вне всякого сомнения плодотворна, но лишь тогда, когда она искусно очищена – Моральная философия и философия природы способствуют подлинной духовной жизни до тех пор, пока нам удается отделять их теоретические посылки от уродливых искажений мирского плана. Большое катехизисное рассуждение, наиболее яркое сочинение Григория Ниского, осуществляет первый органический синтез христианских догм, системно рационализированных с возможной полнотой. Оно оставалось образцом для подражания на многие столетия. Три момента среди многих нам представляются наиболее интересными с философской точки зрения – В духе Платона Григорий Низкий отделяет интеллигибельный мир от чувственного и телесного. Однако уже в неоплатоновском духе чувственный мир лишается своей материальности, ибо выступает как продукт качественно-бестелесных сил, как это разъясняется о создании человека, подобно тому, как нет тела, неснабженного цветом, формой, сопротивлением, протяженностью, весом и прочими качествами. Каждое из их не есть тело, но пребывает в бытии, отличном от телесного в соответствии с особым характером. И если признание этих качеств, и если божественность сама по себе интеллигибельная субстанция, то невероятно, чтобы внутри бестелесной природы могли существовать эти интеллигибельные начала телесного происхождения. Умопостигаемая природа, вызывая к жизни духовные силы, соединяясь с ними, ведет к рождению материальной природы». Нельзя не выделить другую идею Григория низкого согласно которой недостаточно полагать, что человек – это микрокосм. Человек – это значительно больше. В «Создании человека» он пишет Языческие философы искали суть человека в чем-то низменном и недостойном его, пытаясь возвысить момент человеческий. Они говорили даже, что человек – это микрокосм, образованный из тех же элементов, что и все прочее, вознося хвалу его природе, забывая при этом, что уподобляют его насекомому или мыши. Ведь и они из тех же четырех элементов. Откуда же быть человеку велику, коли подобен он космосу? Иной ли он, чем это небо, что вращается, чем земля, чем все, что движется вместе с землей? В чем же, по мнению Церкви, величие человека? Не в космосоподобии, но в том, чтобы быть образом Творца нашей природы. Душа и тело человека сотворены одновременно, но душа переживет тело, а с воскресением восстанавливает единство. Григорий воспринимает идею Оригена об а по катастасисе, то есть о восстановлении всего в первоначальном виде, даже злодеи через муки, наказания, пройдя очищение, вернутся к истокам. Спасутся все. Наконец, у Григория мы находим христианскую версию неоплатоновской идеи восхождения к Богу через удаление от всего того, что разделяет. Божественность – это чистота, удаление от страстей и избавление от всякого зла. Ежели все это есть в вас, Бог доподлинно с вами. Ежели ваши мысли свободны от зла, удалены от страстей, мирских нечистот, вы блаженны, ибо видите ясно, ведь если вы сами чисты, то чувствуете то, что невидимо тем, кто не очистился. И однажды, сняв пелену с очей ваших душ, тем интересную, узрите, наконец, блаженное сияние». Теофил из Антиохии говорил: "Покажи мне твоего человека, и я покажу тебе моего Бога". Григорий Низкий углубил эту мысль: "Мера того, насколько вы способны познать Бога, в вас самих". 6. Последние магикане греческой патристики: Дионисий Арепагит, Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин. 6.1. Дионисий «Ариапагит» и «Апофатическая теология». Между V и VI веками жил автор, которого называют Дионисием Ариапагитом. Неизвестный автор хотел быть принятым за современника апостолов, тем Дионисием, которого обратил в веру святой Павел своей проповедью в Ариапаге. Под этим именем до нас дошел корпус сочинений «О небесной иерархии», о церковной иерархии, об именах божьих, о мистической теологии и письма. Эти работы имели невероятный успех на протяжении всего Средневековья, как на Западе, так и на Востоке. И даже Данте в описании рая был под воздействием дионисийской иерархии реальности. Среди многочисленных переводов «Ариапагитик» – «Сирийский» VI века – арабский, армянский, восьмого века. На славянский язык в четырнадцатом веке их перевел Инок Исае. Известны ссылки на них Ивана Грозного. В большинстве монастырских библиотек хранились и переписывались сочинения псевдодионисия Ариапагита. Ни одну мистически настроенную голову вскружил этот неизвестный виртуоз богословской мысли. Вот пример из одного поэтически взволнованного гимна Богу. «О преосуществленная, пребожественная Троица, христианского богомудрия наставница! Вознеси нас на неведомую, пресветлую и высочайшую вершину познания священно-тайного писания, где совершенные, неизменные и подлинные таинства богословия открываются в пресветлом мраке тайноводственного безмолвия, в котором при полнейшем отсутствии света, при совершенном отсутствии ощущений и видимости, наш невосприимчивый к духовному просвещению разум озаряется ярчайшим светом, исполняясь чистым сиянием». Дионисий переосмысливает неоплатонизм в крестьянских терминах, часто в формулировках прокла. Однако, что волнующим образом отличает этот корпус сочинений, это формулировка апофатической теологии, буквально негативной. Бога можно означать многими именами, выведенными из чувственных вещей, и затем понятными иносказательным образом. В переносном смысле, поскольку он причина всего. С меньшей неадекватностью можно выразить Бога с помощью имен полуученных и сферы умопостигаемой реальности, как, например, «красивая» и «красота», «любовь» и «возлюбленная», «благо» и «доброта» и тому подобное. Однако лучше всего обозначить Бога, отрицая, отделяя от Него любые атрибуты, поскольку Он превосходит «все и вся». Он сверхсусущий, а значит именно молчание и таинственный мрак лучше выражают эту сверхсущую реальность, чем слово и свет разума. В мистической теологии мы читаем, «Благую причину всего можно выразить словами многими и немногими, но также и полным и абсолютным отсутствием слов. В самом деле, чтобы ее выразить, нет ни слов, ни понимания, ибо она свыше положена над всеми». А если и является, то тем, кто превозмог все нечистое и чистое, превзойдя в подъеме и сакральные вершины, оставя позади все божественные светилые звуки призывные, все словеса и рассуждения, проникнув через все туманные завесы туда, где, как гласит Писание, царствует тот, кто выше всего». Он неосызаем и невидим. Познать его – значит познать то, что выше понимания, что вне всякой активности познания, то есть буквально не познавая ничего. Тогда мысль становится все более немногословной, дабы по достижению конца пути обрести полнейшую бессловесность. Все сущее по Дионисию открывается в мировом ладе и строя, слагаясь в гармонию, которая раскрывается в самой иерархичности мира. Все устроено по божественному уставу. Существование каждой вещи определяется ее чином так, что низшие чины черпают у высших силы для восхождения от дольнего к горнему, старшие помышляют о младших в устремлении к своему пределу, к ничто. Ничто, Ариапагита, не бессодержательно, а максимально наполнена божественными смыслами, где невозможно уже никакое положительное суждение. 6.2. Максим-исповедник и последняя христологическая баталия. Максим, 579-80-662. Это последний самобытный голос греческой патристики. Среди его работ «недоуменная» переведенные на латинский Иоанном Скоттом Эриогеной, где обсуждаются сложные пассажи из Дионисия и Григория Низкого, вопросы к Фаласию о Святом Писании, Глава любви, мысли о постижении Бога и Христа, аскетическая книга, истолкование Отца нашего, спор с пирром, мистогогия, теологические записи и прочее. Эти произведения, значимые в философском смысле и в мистико-аскетическом. Максим Исповедник соотносит природу столько мыслимым и ипостасью как конкретное и реальное. Ипостась означает у него не столько индивидуальность, сколько образ и реальную самобытность. Первый человек, по его мнению, был призван соединить в себе тварное бытие, рай со всей землей, превратив всю землю в рай. История мира для него есть история церкви как мистической основы мира. Его теологическое кредо могло бы быть при известных условиях опровержением лютеровского антилитерам. Кое-кто скажет равнодушно, у меня есть вера, и этого достаточно для спасения. Иаков же возражает, и демоны веруют и трепещут. Вера без дел мертва, как и дела без веры, заключает Максим. Возможно, его наибольшим достижением была схватка с монофизитами и монофилитами на Хилкидонском соборе, его борьба с идеей, что Христос наделен одной энергией – монофизиты, и одной волей – монофилиты, божественной природы, что было одной из форм криптомонофизитства. Максим противостоял такому толкованию со всей твердостью и упорством, настаивая, что у Христа две природы и две воли – божественная и человеческая. Как государственному изменнику, ему отрезали язык, отсекли правую руку и сослали в страну Лазов, на Кавказ, в 659 году, где через три года он умер. Еще через 18 лет, на VI Константинопольском соборе, его тезис о Христе как истинном человеке и истинном Боге был утвержден официально, потому и зовут его исповедником, то есть свидетелем, подлинной веры в Христа, называя неколебимым, ибо его устами глаголит истина. 6.3. Иоанн Дамаскин Иоанном Дамаскиным 673-76-777 года заканчивается эпоха греческой патристики. Его жития были составлены относительно поздно, поэтому сведения, содержащиеся в них, не бесспорны. Родился Иоанн в Дамаске и носил наследственное прозвище Мансур, что означает «победительный». Его отец Сергий, а потом и сын, был министром дамасского халифа. Иоанна воспитывал пленный монах-калабрилец. Традиция приписывает Иоанну, помимо богословских трудов, Священные параллели, руководство, о правильном размышлении, о Святой Троице, об образе Божьем в человеке, о природе человека. Три слова против порицающих иконы, составление актоиха, системы музыкального восьмигласия, 64 канонов гимнов и церковных песнопений, за что заслужил он славу злодостроенного. Иоанн не был оригинальным спекулятивным умом, но был великим систематизатором. Его работа «Источник познания» разделена на философскую часть, историю ересей и теолого-доктринальную. Третья часть, переведенная на латинский язык Бургундием из Пизы около середины XII века под названием «Точное изложение православной веры», стала образцом схоластических систематизаций. Дамаскин был особенно популярен на Востоке. Его сочинения против иконоборцев во многом определили характер и стиль православной полемической литературы. Уже в начале X века сочинения Дамаскина переводятся на славянский язык и становятся известными на Руси. Среди его многочисленных переводчиков Андрей Курбский. Во многом благодаря Дамаскину философия стала пониматься как богоугодное, почетное занятие, предмет которого – познание сущего как сущего, божеского и человеческого, видимого и невидимого. Философия по Иоанну – искусство искусств и наука наук. Через нее бывают изобретаемые всяческие искусства и всяческая наука. Это любовь к мудрости, но истинная премудрость – Бог – и потому любовь к Богу, есть истинная философия. Ему принадлежит развернутая апология христианского культа на основе подробной теории образа. Образы бывают естественные, знаковые, дидактические и символические. Но и человек – образ Бога. С помощью образов можно изобразить весь универсум, тела и фигуры – и бестелесных демонов, духов, ангелов. Вслед за Василием Великим он высоко оценивал живописные образы, полагая, что цвет живописи влечет меня к созерцанию и, как лук услаждает зрение, незаметно вливает в душу славу Божию. Иоанн Дамаскин, в противоположность отцам греческой церкви, бравшим за основу Платона и платонизм, исходил из Аристотеля, На Востоке он пользовался авторитетом, сопоставимым со славою святого Фомы на Западе. Глава 3. Латинская патристика и святой Августин. 1. Латинская патристика до Августина. 1.1. Минуций Феликс и первое сочинение христианско латинской апологетики. Отцы церкви до Августина не придавали вообще говоря слишком большого внимания философии, а если обращались к ней, то не за тем, чтобы продуцировать новые идеи. Первые апологеты были по своей профессии риторами-юристами. У других отцов превалировали интересы в узком смысле слова, теологические, пасторские или же филологические интересы рудитов тем сильнее на этом фоне более чем скромных достижений предшественников прозвучал могучий голос святого Августина. Первым апологетическим сочинением в пользу христиан был, возможно, диалог Октавий, Минуция Феликса, римского адвоката, написанный в конце II века. Цицероновская утонченность и внешняя сдержанность заставили многих говорить о его приверженности языческой культуре. В действительности, нападки на античных мыслителей были, как правило, бестолковыми. Надо хорошо помнить, писал Минуций Феликс, что греческие философы утверждали то же, во что верим и мы. Не потому, что мы следуем их пути, но потому, что они были ведомы тем же сиянием пророческих откровений, Этот божественный отблеск составил фрагмент истины их мечтаний. Но затем указав на пифагорейскую и платоновскую идею миграции душ вплоть до вселения в тела животных, он без обиняков называет Сократа с его признанием о ничего не знании афинским паяцем, демоном-лжецом, а всех академиков Аркисилая, Корниада и Перрона называют учителями коррупции, имевшими наглость укорять в тех пороках, в которых сами увязли. Мы же не восхваляем добродетель, но практикуем ее, а потому гордимся, что достигли того, что они мучительно искали, но не могли найти. 1.2. Тартулианы. Полемика против философии. Еще более активную атаку на философию повел квинт-септимий Флоренс Тортулиан, родившийся около середины II века в Карфагене. Среди его работ выделяются «Защита от язычников», «Свидетельство души», «Против иудеев», «Опровержение еретиков», «Против марциона», «Против валентинианцев», «Трактат о душе», «Плоть Христова», «Воскресение плоти» и многие другие. Тертулиан противопоставляет христиан-философам. Нет никакого сходства между поклонником Греции и кандидатом на небо, суетным искателем земной славы и тем, кто делает веру делом жизни, между торговцем словами и вершителем дел, между тем, кто стоит на вершине скалы и тем, кто разрушает, тем, кто охраняет и тем, кто расстраивает, между вором и хранителем истины. Христианин принимает проповедь под портиком Соломона, где учат искать Господа с простотой сердешной. Тортулиан отвергает любую попытку загрязнения христианства стоицизмом, платонизмом или диалектикой. Вера делает бессмысленной любую доктрину. Философы, по его мнению, патриархи еретиков. Вера в Христа и человеческая мудрость несовместимы, взаимоисключающие плоти Христовой он пишет «Сын Божий был распят, нет во мне стыда, ибо это постыдно. Божий Сын мертв, это правдоподобно, ибо нелепо. И был он погребен и восстал из гроба, это определенно, ибо невероятно». Так родилась формула, выражающая идею Тротулиана «Credo quia absurdum». Верую, потому что абсурдно. Чтобы прийти к Богу, достаточно быть простодушным. Философская культура не помогает, а мешает. Я не взываю к душе. В школе взращенной и в библиотеках напитанной. В академии и греческом портике. Все это отрыжки культуры. К ответу, взываю тебя, душа, простая и грубая, не подвергшаяся еще манипуляциям культурного изыска. Я нуждаюсь в твоем невежестве, ибо нельзя верить в культуру и только культуру. Несмотря на этот антифилософский приступ, Тортулиан в сфере онтологии в определенном смысле остается стойком. Для него бытие – это тело, что бестелесно, того нет. В чем мы угадываем тезис Сенеки? Бог – это тело, даже если как тело, суи генерис своего рода. Тело – тело. Это и душа. В работе о душе мы находим в точном смысле антитезис спиритуализму Федона. К Тортулиану восходит первый лексикон латино-христианской теологии, отличавший множество ошибок гностической ереси. 1.3. Христианские писатели 3 века и начала 4. Киприан, Новоциан, Арнобий и Лактанций. Церковь святого Киприана в Африке в начале III века обладала огромным авторитетом. Новоциан углубил теологические поиски Тартулиана. В начале IV века Арнобием была написана работа против язычников, окрашенная глубоким пессимизмом относительно участи человека. Здесь царит мысль о единственной возможности спасения во Христе – Впрочем, трудно говорить о его близком знакомстве со священным писанием. Немало и языческого в его работах. Лактанций, ученик Орнобия, преподавал поначалу риторику в Карфагене, затем в Некомедии до старости, 317 год, оставался наставником Криспа сына императора Константина I. В своей работе «Божественные установления» он назвал христианство единственным моральным сообществом людей. 2. Святой Августин и Апогей Патристики. 2.1. Жизнь, духовная эволюция и сочинение Августина. Августин Аврелий родился в 354 году в Тагасте, Нумидия – Африка. Его отец Патриций был мелким собственником, связанным с язычеством, крещен был лишь в конце жизни. Напротив, его мать Моника была истой христианкой. Закончив школу в Тагасте, благодаря финансовой помощи друга отца, он едет в Карфаген, чтобы совершенствоваться в риторике. 370 371 Его культурное формирование и образование происходило всецело на основе латинского языка. Греческий он знал поверхностно. Долгое время Цицерон оставался для него образцом. Риторы в эпоху Августина уже потеряли былую славу, превратившись в обычных учителей. Августин преподавал сначала в Тагасте, 374. Затем в Карфагене 375, 383. Однако студенческие волнения заставили его бежать в Рим в 384 году. В тот же год он едет в Милан, где становится профессором риторики. Здесь он встречает поддержку манихеев, сторонником которых на некоторое время становится. Однако в 386 году он принимает христианство. Это стоило ему место профессора. Он подает в отставку и возвращается в деревню, в Брианце, где остается в обществе друзей, матери, брата, сына Адеодата. В 387 году Августин принимает крещение от епископа Амвросия и возвращается в Африку. По пути в Остии умирает его мать Моника. Вернувшись в Тагаст, Он распродает наследство и основывает религиозное братство, быстро прославившееся святостью образа жизни. В 391 году в Гиппонии епископом Валерием Августин был назначен священником. Там он открыл монастырь. В 395 году после смерти Валерия, приобщенного вскоре к лику святых, Августин становится епископом. В маленьком городке Гепоне он вступает в непрестанные схватки с еретиками и схизматиками, тогда же пишет свои известные сочинения. Умер он в 430 году, когда вандалы осаждали город. Его духовную эволюцию мы можем проследить по этапам. Первое. Самобытностью своей личности Августин в первую очередь без сомнения обязан своей матери Монике, которая заложила основу и предпосылки его обращения в христианство. Моника была женщиной более чем скромной по образованию, однако веру имела необыкновенной силы, открывая истину, неведомую самоуверенным ученым. Таким образом, истина Христова, увиденная сквозь призму непобедимой веры матери, стала для сына отправным пунктом эволюции, хотя этот путь не сразу привел его к христианству. Второе. Второй фундаментальной встречей, обратившей Августина к философии, было знакомство с гортензием Цицерона, когда он учился в Карфагене. Здесь он нашел типичную ленистическую философию как форму мудрости и искусства жизни – счастья. «Правду сказать, пишет Августин в своей исповеди, эта книга изменила мои настроения и сделала даже другими мои молитвы, мои обеты и мои желания. Внезапно мне показалась тщетной любая человеческая надежда, и меня объяла страстная жажда бессмертной мудрости». Августин обращается к Библии, но не понимает ее. Стиль, которым она написана, столь похожий на рафинированный цицероновский и казавшийся антропоморфным языком беседы с Богом, завел его в непреодолимый тупик. Третье. В 19 лет, 373 год, Августин оказался в сетях манихейства, которое, как ему казалось, будущей теорией спасения на рациональном уровне находило место и для Христа. Манихейство, основанное в III веке персом Мани, включало первое. Рационалистический подход, второе Резкую форму материализма, 3. Радикальный дуализм добра и зла, понимаемых не просто как моральные, но и онтологические, и космические начала. Манихеи, писал Августин в работе о ересях, утверждают Существование двух начал, во всем различных и противоположных, но в то же время вечных и взаимосвязанных, неразделимых. Эти две субстанции в вечной борьбе, в смешении. Благо отделяется от зла в процессе длительного очищения в самых фантастических формах. Очищение добра и зла среди людей происходит стараниями избранных которые вместе с послушниками образуют церковь. Избранные очищаются от зла не только посредством чистой жизни, безбрачия и отказа от семьи, но и воздерживаясь от материальных забот, занятые лишь совершенствованием. Послушники, которые ведут жизнь менее совершенную, заботятся об избранных, чтобы они ни в чем не нуждались. Для манихеев Христос воплотился лишь внешним образом, такой же внешней и лишь видимой была его смерть и воскресение. Моисей не был вдохновлен Богом, напротив, это теневое начало, именно поэтому Ветхий Завет надлежит отвергнуть. Обещание Святого Духа, полученное от Христа, должно быть реализовано согласно мани. Сам грех, полагали манихеи, исходит не от свободной воли, а скорее от универсального злого начала, которое проникает в нас. Из плоти и духа следуют две субстанции, две души и два разума, один благой, другой порочный, порождая борьбу между ними. Плоть желает одного – «дух противоположного». Ясно, что рационализм этой ереси в том, что необходимость веры элиминируется, объясняя всю реальность только разумом. В мани, как восточном мыслителе, превалируют фантазийные образы. Четвертое. Уже в 383-384 году Августин отходит от манихейства попытавшись найти себя в философии академического скептицизма. Однако он не находил в ней имени Христа. Сильнейшие конфликты между разумом и верой, добром и злом, казалось, ему подтверждали позицию дуализма. Пятое. Встреча с епископом Амвросием в Милане решила все. Библия стала доступной пониманию. Новое прочтение неоплатоников – открыла Августину не материальную реальность, а не реальность зла. Послание святого Павла открыло, наконец, смысл веры, благодати и суть Христа Избавителя. Сначала Августин слушал Амвросия, как один ритор слушает другого ритора. Наконец он приходит к пониманию, что Ветхий Завет не может быть отвергнут. Это безосновательно и неверно. Платин и Парфирий которых Августин читал в переводе «М. Викторина», ему подсказали выход из метафизических затруднений. Понятие бестелесного и доказательство того, что зло – это не субстанция, а лишь ее отсутствие, Августин нашел в сочинениях платоников много общего с Писанием. Однако он не встретил у них тезиса о том, что Сын Божий умер во искупление грехов человеческих, Но этого Августин и не мог найти ни у Плотина, ни у Порфирия, ведь Бог держит в тайне от мудрецов слово свое, чтобы открыть его кротким и смиренным. Это истина, которая требует полного внутреннего переворота не разума, но веры. Крест распятия – вот путь духовного преображения. Этот тезис Августин воспринял от Павла. Эти истины необычайно поразили меня, когда читал я страницы младшего из твоих апостолов. Шестое. Последняя фаза жизни Августина отмечена баталиями с еретиками. Вплоть до 404 года продолжалась борьба с манихеями. Затем Августин не спровергал донатистов, которые настаивали на том, чтобы не принимать вновь в свои общины тех, кто под давлением гонителей отрекся от веры или поклонился идолам, а также, как следствие, считали неправомерным отправление таинства служителями церкви, так или иначе запятнавшими себя такими действиями. На совещании епископов в Карфагене в 411 году Августину удалось доказать, что ошибочно связывать как это делали донатисты, действенность христианских терминов с чистотой служителей Бога. Результат зависит единственно от Божьей благодати. Это была победа Августина. Начиная с 412 года, объекты его полемики, пелаги и пелагианства, достаточно ли для спасения человека, его благой воли и поступков, Августин с помощью избранных мест из христианского откровения показал сущностную необходимость Божьей благодати. Этот последний тезис победил на Карфагенском соборе в 417 году, после чего папа Засим осудил Пелагианство. Ядро Пелагианства, как видим, консонировало с убеждениями греков, уповавших на авторкию моральной жизни, ее автономию. Победивший тезис Августина не только опрокидывал это упование. Более того, поддержка церкви в этом вопросе означала конец языческой этики и всей эллинистической философии. Это значило, что началось средневековье. Литературная продукция Августина огромна. Упомянем лишь основные его произведения. Первое преимущественно философские сочинения. Против академиков О блаженной жизни о порядке о величине души 388 Рим Об учителе и о музыке 388-391 Монологи Бессмертие Души Милан 2. Шедевр философской догматической теологии о Троице 399-419 3. Апологетическое сочинение о граде Божьем, 413-427. 4. Экзогетические работы о христианском учении 396-426. комментарии к исходу, 401-414, Комментарии к Ев Иоанну, 414-417, комментарии к Псалмам. Пятое. Работы против манихеев. Об обычаях католической церкви и об обычаях манихеев, 389 о свободной воле, 395-й, об истинной религии, 390-й, об исходе против манихеев, 398-й и другие. Шестое. Работы против донатистов. Против послания Пармениана, 400 -й. О Крещении против донатистов. 401. -й. Против Гауденция епископа Донатистов, 420. -й. 7. -ое. Антипелагианские работы. О духе и букве. 412. -й. О деяниях Пелагия, 417. -й. Христова Благодать и Первородный грех. 418-й. Восьмое. Безусловный шедевр с литературной точки зрения. Исповедь. 397. Отречение. 426-427 содержит в себе переоценку Августином некоторых своих тезисов, защищаемых им ранее. Один из крупных исследователей патристики Б. Альтанер так оценил Августина. Выдающийся епископ. Он соединил в себе созидательную энергию Тартулиана и широту духа Оригена с религиозным чувством Киприана, диалектическую проницаемость Аристотеля с полетом идеалистической спекулятивной мысли Платона, практически здравый смысл латиняна с духовной пластичностью греков. Он был самым крупным философом эпохи патристики и самым влиятельным теологом церкви вообще что Оригин сделал для теологической науки III и IV веков, то Августин еще более действенным образом продолжал делать на протяжении веков вплоть до современной эпохи. Его влияние выходило за рамки философии, догматики, теологии, мистики, распространяясь на социальную жизнь, церковную политику, право. Одним словом, это был великий зодчий западной средневековой культуры. 2.2. Философствование веры Плотин изменил образ мыслей Августина, переведя их в новую категориальную плоскость, в которой уже были чужды материалистические схемы. Так универсум и человек предстали перед ним в другом свете. Обращение в веру изменило в Августине все – образ жизни, строй мысли, ему открылись новые горизонты. Вера становится субстанцией жизни и мышления, которая, в свою очередь, стимулируемая и подтверждаемая верой, завоевывает все новые вершины. Рождается христианская философия, философствование в вере, широко подготовленное греческими отцами церкви, зрелый плод которой мы находим в трудах Августина. Ка в своей работе «Великие философы» отметил, Обращение есть предпосылка Августиновой мысли. Лишь в этом преображении вера обретает определенность, не как пришедшая через доктрину, но как Божий дар. Кто не испытал на себе это преображение, всегда найдет нечто постороннее во всем строе мысли, на вере основанной. Что оно означает? Это не то пробуждение, которое мог спровоцировать Цицерон. Не то блаженное преобразование в духовном мире, которое дает чтение плотина, но уникальное, чрезвычайное происшествие, по сути своей отличное от всего. Осознание непосредственного прикосновения самого Бога, в результате которого человек преображается даже в телесности своей, в бытии своем, в целях своих. Вместе с образом мышления меняется и образ бытования – Такое обращение – не философская перемена-ломка, которую затем необходимо день за днем осознавать. Это внезапный порыв, биографически датируемый в жизни, которая вдруг обретает новый фундамент. В этом движении философской мысли, от той, что автономно, до той, что синкретична с верой, мы, кажется, видим те же черты философствования. Тем не менее, всякая деталь – преломляется. Отныне античные идеи сами по себе бессильны, они становятся лишь инструментом мышления. В результате обращения оценка философии стала невозвратной иной. Для молодого Августина рациональное мышление обладало высшей ценностью. Диалектика – дисциплина дисциплин, она учит правильному употреблению логики и способам учить. Она показывает и выделяет сущее – делает явным то, что я хочу, она знает знаемое. диалектика одна способна сделать умного мудрецом и вдруг она получает негативную оценку. Внутренний свет оказывается много выше. Августин признается, что его восхищение философии в прошлом было преувеличенным. Блаженство не в ней, а в страстном влечении к Богу. Однако блаженство это принадлежит лишь будущему, если одна только дорога к Нему. И этот путь – Христос. Ценность философии, как простой диалектики, снижена. Библейско-теологическое мышление становится существенным. Имеем ли мы здесь форму фидеизма? Нет. От фидеизма, как формы иррационализма, Августин далек. Вера не подменяет и не заменяет разумного понимания, никогда его не элиминирует. Напротив, как уже замечено, вера стимулирует и подвигает понимание. Вера – это способ согласного понимания. Мыслить с одобрением, именно поэтому без мысли нет и не может быть веры. И наоборот. Разумное понимание никогда не иллюминирует веры, но цементирует ее посредством максимального прояснения. Итак, вера и разум взаимодополнительны. «Верю, потому что абсурдно» – «credo quia absurdum». Этот ход решительно чувств духовному строю Августина. Рождается таким образом позиция, которая позже откристаллизуется формулами «credo ut и интелегам или интилиго ут кредам верю, чтобы понимать, понимаю, чтобы верить. Исток этих формул мы находим в книге Исаии 7:9 в греческой версии 70 переводчиков. Не имея веры, не можете понять, что у Августина звучит так: понимание вознаграждение веры. Вера награждает разум. В его работе «Истинная религия» мы читаем. В видах гармонии сотворенного в нашем подспорье есть всегда и снадобье для души, благодаря безошибочной доброте божественного проведения. Это лекарство действует двояко – власть и разум. Власть требует веры и толкает человека к необходимости понимания. Разум ведет человека к разумному поведению. С другой стороны, даже и власть может быть лишена своего рационального основания и держаться лишь теми, кому дана вера. Мотивы же почитательного отношения к власти более чем очевидны, если она умеет уважать неотъемлемые истины разума. И в его «Троице» со ссылкой на Исаю можно прочесть. Вера ищет, разум находит, поэтому пророк говорит, «Если не поверите, то и не поймете». С другой стороны, разум ищет того, что уже понял, нашел, ибо Бог, глядя на отпрысков человека, как поется в псалме, зрит среди них тех, кто с пониманием ищет Бога. Значит, человек должен быть разумным, чтобы хотеть искать Бога. И достаточно молодым человеком Августин писал в трактате против академиков. Всем известно, что мы влекомы к познанию под давлением двух вещей – авторитета и разума я отдаю себе отчет в том, что не должен отдаляться от авторитета Христа, ибо не найду ничего более весомого. Что же касается того, что может быть получено философским мышлением, верю, что у платоников есть немало того, что не исключает священного слова. Так без промедления принимаю основание истинного не только через веру, но и с пониманием. Что же касается Платона, то и он, по мнению Августина, видел природу последних истин. Говоря о них, нельзя не выбрать одно из двух, или принять от других, какова это истина, или же открыть ее самому, или же, что уже невозможно, посредством человеческих рассуждений, принять что-то лучшее, менее уязвимое для критики. Это последнее равносильно намерению пересечь с риском для жизни море на плоту. К этому он пророчески добавляет, Нельзя проделать такое путешествие более надежным образом и с меньшим риском, чем с божественным откровением. Доверимся же ему. Нет более непотопляемого корабля, и этот корабль – лигнум круцис – распятие. Христос знал, что мы превозможем через него. Никто, уверен Августин, не сможет пересечь море века иначе, как на распятии». 2.3. Открытие личности и метафизика душевных глубин. Как же люди отправляются в путь, чтобы восхититься горными вершинами, грозными морскими волнами, океанскими просторами, блужданиями звезд, но при этом оставляют в небрежении самих себя? Эти слова Августина с Петрарковской интонацией в исповеди играют программную роль. По-настоящему проблема всех проблем – «Это не космос, а человек. Не мир-загадка, но мы сами. Что же за тайна, человек? Ведь ты, Господи, и число волос на его голове знаешь, так что ни один из них не упадет без ведома твоего. И все же куда проще сосчитать волосинки, чем страсти и душевные колебания».